Как видите, я пришел. Источниками света в окне были очаг и свечной огарок. Между ними, задрав ноги на железную решетку, с трубкой в зубах сидел Райдергуд. Он весьма нелюбезно кивнул гостю. Гость также нелюбезно кивнул в ответ. Потом снял верхнюю одежду и сел по другую сторону очага. Как видите, я пришел. Кому из нас начинать? Я начну, когда трубка погаснет. Начну я, если вы, господин учитель Брэдли Хедстон, того желаете. Если желаю. Да, я желаю узнать, что вам от меня нужно. Сейчас узнаете. Райдер Гуд пристально посмотрел на руки... и карманы своего гостя, видимо, опасаясь, нет ли при нем оружия. Потом наклонился, сунул ему палец под воротник. А, а, а, где же часы? Оставил дома. Они мне нужны. Впрочем, потом принесете. Мне эта вещица очень понравилась, и я их получу. Значит, это все, что вам от меня нужно? Нет, это далеко не все. Нужны и деньги. Что потребуется еще? Все потребуется. А посмеете еще раз так ответить? И кончен наш разговор. И так смотреть на себя не позволю. Столкну, что есть силы, так чтобы дух вон. Ну, давайте выкладывать. Не торопитесь. Сейчас все как есть выложу, без ваших понуканий. Слушайте, господин учитель Брэдли Хэдстон, по мне так вы могли бы хоть в порошок стереть, хоть на щепу расколоть своего Рейберна. Я бы и не пикнул, разве только заходил бы к вам кое-когда угоститься стаканчиком вина. Больше мне компанию с вами водить незачем. Но вы... Оделись точь в точь, как я одеваюсь Повязались точь в точь таким платком Обрызгали меня своей кровью после того, как сделали свое дело За это вам придется заплатить И заплатить недешево Если бы вас заподозрили, вы бы сварили всю вину на меня Верно я говорю? Где еще, кроме плешоутерской шоутерской плотины, найдешь человека, который одевается так, как указано потерпевшим? Где еще, кроме плешоутерской шоутерской плотины, найдешь человека, который повздорил с тем, кто проезжал шлюз на лодке? Поинтересуйтесь сторожем у плешоутерской плотины. И одежда на нем такая, и шейный платок красный. Может, и кровавые пятна на нем обнаружите? Так и есть, хитрая собака!